Троземенское озеро, большое, свыше 15 километров в длину, озеро в 150 километрах к северу от Рима. Если бы она пожелала, я хотел бы это сделать, но сие не в моей власти. Я не философ, но все же не настолько глуп, как тебе, быть может, не рассказалось. И скажу тебе так. Я не знаю, как устраиваются христиане, чтобы существовать, но знаю одно. Где начинается их учение, там кончается римское владычество, там кончается Рим, кончается жизнь, различие между побежденным и победителем, богатым и бедным, господином и рабом, кончается всякая власть, кончается император, закон и весь миропорядок. И вместо всего этого приходит Христос, и какое-то милосердие, какого до сих пор не было, и какая-то доброта, несвойственная людям и чуждая нашим римским склонностям. По правде сказать, для меня Лигия больше значит, чем целый Рим и его владычество. По мне хоть провались весь мир, лишь бы она была в моем доме, но это дело другое. Для них, для христиан, твоего словесного согласия недостаточно, надо еще чувствовать, что это хорошо, и надо, чтобы в душе у тебя ничего другого не было. А я, боги мне свидетели, так не могу. Ты понимаешь, почему? Есть что-то в моей натуре, что содрогается от этого учения. И если даже уста мои будут Его прославлять, и я буду соблюдать Его предписание, разум мой, и душа скажут мне, что я делаю это ради любви, ради лигии, и что, как бы ни она, ничто в мире не было бы мне так противно. И странное дело, Павел и старца все это понимает, и при всем своем простодушии и низком происхождении понимает и старик апостол. Главный среди них — этот Петр, который был учеником Христа. Знаешь, что они делают? Они молятся за меня и просят для меня что-то, что они называют благодатью. А на меня обрушивается лишь тревога, да все более злая тоска полигии. «Как я тебе писал, она ушла тайком, но, уходя, оставила мне крест» который сама смастерила из веточек самшита. Проснувшись, я нашел его возле своей постели. Теперь он у меня в ларарии. Я сам не пойму, почему приближаюсь к нему с чувством, будто в нем есть нечто божественное, то есть с чувством почтения и страха. Я его люблю, ведь его связали ее руки но и ненавижу, потому что он нас разлучил. Иной раз мне думается, что тут скрыто волшебство, и что Петр, хоть и говорит, будто он простой рыбак, более могучий волшебник, чем Аполлоний, и все ранее существовавшие, и что он-то околдовал там их всех — Лигию, Помпонию и меня самого. Ты пишешь что в предыдущем моем письме чувствуется тревога и печаль. Печаль неизбежна, ибо я опять потерял лигию, а тревога — от того, что во мне все же что-то изменилось. Говорю тебе искренне. Нет ничего более противного моей натуре, чем это учение, но с тех пор, как я с ним столкнулся, я сам себя не узнаю. Волшебство или любовь? Церцея своим прикосновением — изменяла тела людей. У меня же изменила душу. Церцея — легендарная волшебница, дочь бога солнца Гелиоса, обитавшая на острове Эя. Всех, кто попадал на остров, Церцея превращала в различных животных. Лишь Одиссей смог устоять против ее чар. Пожалуй, Лигия одна тоже могла бы это сделать. Но скорее она это сделала с помощью удивительного учения, которое исповедует. Когда я от них возвратился к себе, дома меня не ждали.